Мастеровые мужики, несмотря на то, что были уже в изрядном подпитии, быстро наладили свет во дворе, опрокинутые лавки стали поднимать вокруг стола. И вот что сразу бросилось в глаза. На свадебном столе в самом начале выпивки было навалом. Хорошо, запаслись. Но как только грянул гром за огородом, вся выпивка пропала со стола. И весь карнавал маскарад как корова языком слезнула. Поросячи рыло, бараньи головы и все другие маски исчезли в темноте. Ну, прямо как сквозь землю провалились. Ни Змея Горыныча, трехголового свадебного генерала, ни Вильзевула со своей дрессированной мухой, похожей на собачонку на золотой цепи, ни Молоха со своим пролетарским молотом и разводным ключом, при помощи которого он сводит и разводит семейные пары, Все эти странные гости, то ли в масках, то ли со своими настоящими лицами, бесследно растворились. Только земля за оградой дымилась, словно там была дыра, пробитая могучим ядром. И вот что любопытно. Во дворе только остались гости и родственники со стороны жены. Только простые нормальные люди за стол рассаживались. Народ возвращался оттуда, где недавно прогремела то ли пушка, то ли бомба. «Вот это хряпнуло!» – смущенно посмеивались мужики, не на шутку перепугавшиеся. «Мать-перемать, я думал, что война, чуть было не было в штаны!» «Верманскую помню!» – стал рассуждать какой-то замшелый дед, который ничего уже не слышал, кроме небесного грома или таких вот пушечных ударов. «Верманскую помню, такое, шо, дай бог, ноги!» Никто его не слушал. Слишком велико было волнение от только что пережитого. Гармонист, молодой мужик в косоворотке, достал из чашки несколько новых червонцев и засмеялся. «Кто тут деньги зазалил, весь с капустой?» «А это что?» Испуганно взвизгнула какая-то баба, роняя тарелку на землю. «Ой, батюшки!» «Убили Бугаевского! Убили!» Люди за столом не сразу поняли, в чем дело, а потом так и ахнули, глядя на голову Бугаевского. Большая голова, блестящая одним стеклянным глазом, слегка присыпанная листьями салата, лежала на каком-то огромном серебряном блюде. Шум и гам опять поднялся, за столом завопили – «Батюшки!» оторвала голову бедняжки и своротила начисто. И опять раздался командирский голос гармониста. Он был тут самый трезвый. «Тихо, граждане, тихо! Глаза разуйте, рот зашнуруйте!» Отважный гармонист в руки взял серебряное блюдо с головой бугая и пошел кругом стола, приговаривая. «На, смотри, смотри!» Это просто-напросто башку быка целиком сварили. С мозгами-то вкусней. А вы шары залили и панику тут сеете. Спокойно, граждане. Ха -ха -ха. Ой, правда. За столом облегченно вздохнули, рассматривая вареную голову. Ну и слава тебе, Господи. А где же сам Бугай? Где наш Гранат Забекович? Дай Бог ему здоровья. А где жених с невестой? Дело молодое, где? Неясно, что ли, Где? Народ за столом, понимающе переглядывался, пересмеивался. А потом опять возникла небольшая паника, неразбериха. «А это что такое? Кум, гляди! Черный ворон! Ох, недобрый знак! Да какой это ворон, тетеря! Муху от вороны уже не отличишь! Тихо вы, каналья! Где ружье? Люди испуганно замерли. В тишине стало слышно, как дребезжат слюдяные мушиные крылья, похожие на тёмные жестянки. Точно ветер на крыше играл кусками оторванной жести. Здоровенная пучеглазая муха с обрывком золотой цепи кружилась над свадебным столом и словно бы собака хватала самые вкусные куски. Проворно разворачиваясь в воздухе, сверкая обрывком цепи, муха скрывалась куда-то во тьму, И опять возвращалась. Опять хватало, что повкусней. «Кума, ну-ка дай ружа!» – закричали наперебой. «А может, из рогатки? Вот какая тварь! Так она всю нашу закусь потаскает!» «А выпивка-то где?» – вдруг спохватились. «Это что за свадьба? Не выпить, бляха-муха, не закусить!» И только тут народ сообразил. Как только грянул гром за огородом, вся выпивка пропала со стола. И весь карнавал-маскарад как будто бы сквозь землю провалился. И все цветы завяли почему-то на свадебном столе. А цветов тут было много, лето на дворе. И не только завяли цветы, засохли, будто заржавели кровавой ржавчиной. Словно жестяные были, мертвые цветы, на которых даже краска облупилась. Такие цветы можно видеть только за кладбищенской оградой. Потом Лалай Кирсанов пришел из темноты, и застолье опять оживилось. Кирсанов, как самый главный распорядитель на этой свадьбе, выкатил откуда-то две бочки вина и поставил три полных четверти с самогонкой. И в это время возле ограды затрещал мотоцикл. Старшина Воропаев приехал. Взыскательный и строгий милиционер знал, что тут сегодня будет свадьба, но не думал, что такая звонкая. Он вошел во двор... Остановился, широко расставив ноги в пыльных сапогах. В левом углу волевого тонкого рта зажата была папироса, давненько погасшая. «Кто?» — он сплюнул папиросу. «Кто стрелял?» — «Челкаши-алкаши!» Валай Кирсанов медленно пошел ему навстречу, раскрывая руки для объятий. «Я стрелял, начальник!» «Я из карабина. Свадьба как-никак!» салютовал за столом засмеялись чурила гордонович нахмурился и по привычке стал прижимать приклеивать к черепу левое ухо от рождения оттопыренное сильнее правого ты все шуткуешь да великий скотагон нет серьезно я ведь уже не скотагон и уже не великий кирсанов обнял его поздоровался за руку давай за стол гордоныч Эй, кто там живо, братцы? Штрафную, старшиня. Не-не-не, я за рулем. Да какой там рулю мотоцикла? Так себе, козлиные рога. Садись, садись, Гордоныч. Праздник у людей, у ваш. И тебе когда-то дочку замуж выдавать. А кто стрелял, мы думали, что ты расскажешь нам. И что там было? Пушка или бомба? Или карабин с каким-нибудь атомным прицелом? Уже собравшись выпить, милиционер вдруг увидел новые червонцы под сапогами. А кто сорил деньгами? Да был тут сказочник один. Кто именно? Так вот его визитки. Почитай. Кирсанов глазами показал на россыпь денежных знаков. Он их тут насыпал. Не перечитать. Жалко только фальшивые. Покачав головой, Чирило Гордонович опять вознамерился выпить, рот разинул, рюмку приподнял, чтобы одномахом опрокинуть. Он всегда так выпивал, как будто был не сторожена, а генерал гусарского полка. Но выпить ему так и не довелось. Он вдруг увидел огромную муху, прилетевшую из темноты. Огромная глазастая, непонятно на кого похожая муха на несколько мгновений зависла в воздухе, сверкая золотыми звеньями оборванной цепи. Потом она быстро и ловко присела неподалеку от милиционера, схватила кусок мяса, которым Воропаев надумал закусить, и упорхнула в темень, противно дребезжа большими крыльями. Черти, и что у вас тут они свадьба? пробормотал Чурило Гордоныч сердито поставив на стол граненую, до да краев наполненную рюмку. Ладно, некогда мне тут. Сказочника вашего охота повидать. Куда он пропал, вы, конечно, не знаете. Эх, челкаши, ну пока. А червонца я возьму, две-три штуки на экспертизу. Отдашь с получки, сказал Кирсанов, с процентами». Теперь тебе за лима с процентами обязана отдавать. Старшина поправил кобуру. Затакую дочь-то, первую красавицу.